Глава вторая. Структурируй. Теперь, когда у вас есть основа, понимание аудитории, цель, опора на себя, логика и живое взаимодействие, можно переходить к следующему этапу. Пора возводить стены. Иными словами, пора создавать саму речь. В этом разделе вы узнаете, какие бывают кирпичи и как из них можно собирать прочные и выразительные конструкции. Эти кирпичи и станут тем посланием, которое вы хотите донести до аудитории. В основе любой внятной и приятной для восприятия речи лежат пять элементов – тезис, факт, история, сравнение, вывод. Каждый из них выполняет свою функцию, но главное – не просто наличие этих компонентов, а последовательность, в которой они выстраиваются. Сначала вы обозначаете, о чем хотите говорить. Для этого нужен тезис, короткое, ясное высказывание, задающее тему. Чтобы тезис не висел в воздухе, его нужно подкрепить фактом. Вместе тезис и факт образуют аргумент, который сразу настраивает слушателя на нужную волну. Следующий шаг – оживить эту мысль, перенести ее из плоскости абстракции в реальность. А значит, рассказать историю, живой пример, эпизоды из жизни, узнаваемую ситуацию. История делает даже самую сложную идею понятной, а самую возвышенную – близкой. После истории особенно хорошо работает сравнение. История показывает, как идея реализуется в конкретных условиях, а сравнение расширяет границы этой идеи, показывает, как она может работать в других обстоятельствах, в других сферах, в других жизнях. С каждым новым примером слушатель будет соглашаться с вами все увереннее. И, наконец, вывод. Это момент, когда вы возвращаетесь к тезису и подводите итог. К чему все это вело? Зачем вы говорили? Что теперь с этим делать? Вывод это точка, но в то же время призыв к действию. Именно он может стать тем, с чем человек уйдет с вашего выступления. Часть этих элементов в частности искусство сторителлинга и приемы сравнения, мы уже разобрали ранее. В этой главе мы подробнее поговорим о трех оставшихся: тезисе. Факте и выводе. Тезис. Тезис – это мысль, сформулированная одним предложением. Коротко, ясно, по существу. Например, люди кожей чувствуют, как вы к ним относитесь. Такое предложение может показаться совсем небольшим, но именно оно задает тон всей речи. Это ваша позиция, ваша точка зрения, отправная точка, с которой все начинается. В идеале с тезиса и нужно начинать. Вместо того, чтобы тратить драгоценное время свое и слушателей на длинные приветствия, благодарности, перечисления регалий и расшаркивания, можно сразу с первой же фразы сказать самое главное. Когда спикер начинает именно так «у меня, как у слушателя, возникает доверие», я сразу чувствую, что передо мной человек, который знает, что говорит и понимает, к чему ведет. Он уверен в себе». Он не будет юлить, бояться аудитории, сбиваться с пути, а значит, можно просто расслабиться и слушать. Правда, не всем легко начать с тезиса. У многих он появляется в процессе речи. Они говорят, рассуждают, объясняют, и только к середине или ближе к концу находят точную формулировку. Иногда даже с удивлением говорят, так объяснял, что аж сам понял, что хотел сказать. Да, такое бывает. Но надеяться, что тезис сам родится в нужный момент – не лучшая стратегия. Во-первых, не всегда удается докопаться до сути. Во-вторых, никто не знает, сколько времени это займет. Если вам действительно важно ясно выразить мысль, лучше найти тезис заранее. Для этого можно использовать технику «об кого?». Поговорите с кем-нибудь, обсуждайте эту тему столько, сколько нужно. Пусть это будет поток мыслей, наброски, перебор вариантов – в какой-то момент вы почувствуете, как в голове щелкнет «вот она, суть». Найдите эту мысль, сформулируйте ее в одном предложении и поставьте в начало выступления. А дальше можно накладывать на нее все остальное – факты, истории, образы, сравнения, выводы. Иногда тезис возникает в споре. Человек говорит, ему возражают. Он парирует, получает еще один аргумент в ответ. И вот в какой-то момент он повторяет одну и ту же мысль несколько раз, возможно, даже с нарастающей эмоцией. Это и есть тезис. Он рождается в споре, в столкновении позиций, в попытке отстоять свою точку зрения. Такие формулировки особенно сильны. В детском саду обсуждали меню. Один из воспитателей настаивал на том, чтобы увеличить количество мяса в рационе. Аргументов было много – о нормах, о предпочтении детей, о бюджете, но главный тезис прозвучал ясно – детям нужен белок, чтобы расти. Вот он, стержень. Именно эта мысль двигала выступающим. Именно она формулировала его позицию. Тезис – это не просто начало, это та самая фраза, которую потом будут цитировать. Когда вы найдете ее, все остальное встанет на свои места. Тезисом может стать точка зрения, то есть мнение, которое нужно доказывать. Именно с этим и будет связано упражнение. Первое. Вспомните недавний конфликт или дискуссию, в которой вы участвовали. Запишите, о чем шла речь. Второе. Сформулируйте одним предложением мысль, которую вы хотели донести. Факт. Факт – это элемент, который придает вес любому высказыванию. Он делает вашу мысль не просто услышанной, а обоснованной. Факт – это то, что можно проверить, подтвердить, зафиксировать. Это информация, не окрашенная вашим отношением, не зависящая от интерпретации, не несущая в себе оценочного вектора. Факт становится аргументом, когда подтверждает истинность тезиса. Но сам по себе он всегда является частью реальности. Факты – это то, что мы находим в энциклопедиях, научных изданиях, новостных источниках. Это то, что можно подтвердить документом, статистикой или надежной ссылкой. Но это не обязательно должно быть что-то глобальное. Фактом может быть и ваше личное событие, если оно подтверждено и может быть воспроизведено или проверено другим человеком. Например, вы женаты 20 лет, у вас есть свидетельство о браке. Это факт. И если вы упоминаете его в разговоре о любви и верности, то используйте как аргумент. Или вы вчера были у врача. У вас есть рецепт, заключение, запись в приложении. Это тоже факт. Если вы ссылаетесь на него, объясняя, почему переработка вредит вашему здоровью, он становится частью вашей аргументации. Парад планет, зафиксированный в новостях и журнале-обсерватории, это факт. Факты можно разделить на три типа – экспертные, социально значимые и личные. С экспертными проще всего. Достаточно понимать, чем вы занимаетесь, и уметь это подтвердить. Как алиби. Например, я федеральный тренер по публичным выступлениям. Это легко проверить. Достаточно ввести мое имя и фамилию в поисковик. Там будет все – и проекты, и лекции, и отзывы. С социально значимыми фактами чуть сложнее, потому что они могут быть как масштабными, участие в национальных проектах, работа с государственными структурами, так и совсем локальными, например, регулярные субботники во дворе. Но суть одна — это действия, направленные на благо других людей. В моем случае это чемпионаты по публичным выступлениям в рамках федерального образовательного проекта «Что требовалось доказать» – ЧТД, которые я провожу бесплатно и с огромным удовольствием. Личные факты касаются частной жизни. Они маленькие, но живые, рассказывают о привычках, характере, бытовых деталях. Такие факты – это окошко в вашу повседневность. Я, например, читаю в среднем по 6 книг в месяц и веду читательские заметки, выписываю цитаты, собираю отрывки, время от времени возвращаюсь к ним. Факт – это якорь. Он удерживает речь от расплывчатости, добавляет убедительности и делает ваше выступление надежным. Именно на фактах держится сила аргумента. Теперь давайте поговорим о вас. Запишите на листочке по порядку следующие факты о себе. Первое. Экспертный факт. Второе – социально значимый. Третье – личный. Вывод. После того, как вы начали с тезиса, подкрепили его фактом, оживили историей и расширили сравнением, остается последний шаг – вернуть слушателей к исходной мысли и предложить, что с ней делать дальше. Вывод – элемент небольшой, но важный. Закончить речь без него значит оставить аудиторию в замешательстве. Вы показали, что тема важна, привели доказательства, рассказали убедительный пример, подчеркнули актуальность. Слушатели уже готовы что-то предпринять, но если вы не скажете, что именно, энергия рассеется. Задача вывода – сформулировать вектор и показать, как полученную информацию можно превратить в действие. Сделать шаг от размышлений к решению. Вернемся к примеру с меню в детском саду. Главный тезис – детям нужен белок, чтобы расти. Аргументы, факты, обсуждения прозвучали. А вывод звучит так. В порциях должно быть больше мяса. Давайте увеличим общую закупку на 5 килограммов в день. Вот он финальный штрих. Простое, конкретное предложение, которое превращает рассуждение в результат. То, с чего вы начинаете, должно логично перетекать в то, чем вы заканчиваете. Вывод не повторяет тезис дословно, он превращает мысль в действие. Он показывает, что вы не просто что-то рассказали, вы дали идею, которую можно применить. Задание. Используя тезис из первого упражнения этой главы, переформулируйте его в вывод и призыв к действию. Теперь вы знаете, как построить основную структуру речи. Не просто составить текст, а выстроить его так, чтобы убеждать, удерживать внимание и побуждать их действию. Осталось только одно. К базовым элементам добавить инструменты управления вниманием. То, что не даст аудитории заскучать и будет поддерживать интерес от начала и до конца. Об этом в следующей главе.